Третий в ретлерийском мундире сидел на чемодане подле них, четвёртый спал. Вступив в разговор с юношей, Катавасов узнал, что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до 22 лет. Он не понравился Катавасову тем, что был изнежен и избалован и слаб здоровьем. Он очевидно был уверен в особенности теперь, выпив, что он совершает героический поступок и хвастался самым неприятным образом.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 Это всё произвело на Котовасова неприятное впечатление. И когда добровольцы вышли на станцию выпить, Котовасов хотел в разговоре с кем-нибудь поверять своё невыгодное впечатление. Один проезжающий старичок в военном пальто всё время прислушивался к разговору Котовасова с добровольцами. Оставшись с ним один на один, Котовасов обратился к нему Да, какое разнообразие положений всех этих людей отправляющихся туда, неопределённо сказал Катавасов, желая высказать своё мнение и вместе с тем выведать мнение старичка. Старичок был военный, делавшей две компании. Он знал, что такое военный человек, и по виду и разговору этих господ, по ухёрству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных. Кроме того, он был житель уездного города, и ему хотелось рассказать, как из его города пошёл только один солдат, бессрочный пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники. но по опыту зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнения противные общему и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Котовасова. Что ж, там нужны люди, говорят сербские офицеры, никуда не годятся. О, да, а эти будут лихие, сказал Котовасов, смеясь глазами.